От того, как он построит отношения в группе, зависит нравственный климат в коллективе, наличие или отсутствие уважения к нему членов команды. Он должен знать особенности каждого своего подчиненного, его проблемы и стараться помочь ему с ними справиться. Из-за рабочего отчета Макмиллана гвардии капитана разведроты 1-й бригады ГИН. Третий месяц преподаю новичкам азы партизанской войны в тылу противника и, к сожалению, вынужден заключить, что не все смогут освоить этот предмет до конца. Это, наверное, один из самых сложных и самых интересных этапов обучения. Суть его заключается в оказании помощи повстанцам. Учение проходит в горных районах притории Местные жители, активно сотрудничающие с армией, подыгрывают на учениях, выполняя те или иные функции роли. Учение называется «Робинс Эйдж». Этот этап наиболее четко показывает разницу между военнослужащими подразделений специального назначения и военнослужащими подразделений специальных операций, таких как рейнджеры. Последние высаживаются в тыл противника на небольшой промежуток времени, который определяется продолжительностью той или иной операции и по завершении ее возвращаются на базу. Зелёные береты предназначены для более продолжительного пребывания на территории противника с целью создания партизанских отрядов, организации сопротивления и в конечном итоге достижения поставленных целей. Это требует совершенно другого уровня подготовки. В ходе учения за противника действуют специальные команды. В команде курсантов назначается командир, и далее команда получает информацию о вымышленной стране, ее границах, законах, политическом устройстве, наличии оппозиции, отрядов повстанцев, контрразведывательном и контрповстанческом режиме. В ходе всего этапа командиром может стать любой обучаемый, причем на любом этапе фазы. Сержант, выступающий руководителем и посредником, может в любой момент тронуть любого за плечо и сообщить ему, что теперь он командир. Для выполнения поставленной задачи принимается решение и разрабатывается план действий, выбирается место для передовой оперативной базы, где команда будет находиться длительное время в абсолютной изоляции. Командиру сообщаются места встречи с агентами и повстанцами. Далее планируется вывод команды в район предстоящих действий. План действий докладывается группе офицеров, среди которых не только руководитель учений, но и специалисты по связи, миноподрывному делу, тыловому обеспечению. После доклада планы командиру команды А задают вопросы. Если он показывает четкое понимание порядка выполнения поставленной задачи, его решения утверждают и команда приступает к подготовке к выводу в район действий. Обычно одна-две команды забрасываются парашютным способом, а другие при помощи вертолетов или по морю на подводных лодках. Команда должна оборудовать передовую оперативную базу спецназа СОГ. База должна быть хорошо замаскирована, иметь скрытые пути подхода и отхода. Любое проникновение посторонних на базу исключено. Команда должна установить связь с агентом, через него связаться с оппозицией и повстанцами и организовать переворот в вымышленной стране – такова конечная цель учений. При этом им предстоит распознать среди лидеров сопротивления возможных предателей, столкнуться с противодействием контрразведки и правительственных войск. Кроме того, ненавистная курсантам горная подготовка может пригодиться при выполнении самых различных операций. Она включает собственно горную подготовку, обучение высадки на берег с моря, обеспечение плацдарма в прибрежной полосе, преодоление скалистого берега, обеспечение подъема всего подразделения наверх, захват плацдарма на самой верхней точке горного берега, выдвижение к объекту и его атака, отход, спуск со скалы, уборка веревок, посадка в лодке и возвращение так, если высадку на побережье осуществляет рота, то для штурма обрыва требуется одновременно 6 бойцов-скалолазов, которые устанавливают три каната и занимают позиции охранения. Затем идет вторая волна скалолазов, устанавливающих еще три каната. Офицер, командующий подъемом, следит, чтобы по каждому из них поднимался только один человек, и чтобы канаты не пустовали. Эвакуация осуществляется в обратном порядке. Последний солдат спускается по двойному канату, который убирает за собой. Длительные разведывательные и диверсионные действия в ближнем и дальнем тылу противника подразумевают обучение разведке объекта, района и маршрута, длительное наблюдение за объектом, разведку боем, поддержание визуального контакта с передвигающимся подразделением противника или объектом курсантов обучают проводить беспокоящие действия в тылу противника, захватывать пленных и освобождать своих из плена. Задача по проникновению в тыл отрабатываются на вертолетах и самолетах, при этом необходимо преодолевать оборот противника пешим порядком или на транспортных средствах, используя водные пути по рекам, со стороны моря, а также пропуская наступающего противника и оставаясь в его тылу. Личный состав, подготовленный для действий в глубоком тылу, должен уметь водить различные транспортные средства и быть образованным в технике. Также в пустыне были проведены учения, в ходе которых военнослужащих обучали ведению боевых действий против мятежников в городских условиях. Военнослужащие вели тренировочные бои в бутафорских учебных городах и поселках. Поэтому можно предположить, что впоследствии сценарии учений будут усовершенствованы в соответствии с данным опытом. Проникновение в тыл противника по рекам и со стороны моря. Для решения этой задачи курсанты обучаются действиям на реках и море с использованием малых плав средств, резиновые лодки и малые катера. В ходе обучения отрабатываются посадка на корабль, развещение на нем, подготовка к посадке в резиновые лодки и занятие мест в них после спуска с борта корабля или с берега, передвижение на веслах и с мотором, высадка на берег и выполнение задачи. Обучение действиям слодок завершается проведением морской десантной операции в заливе на остров Святой Елены. Курсанты высаживаются на берег и с боем должны овладеть островом.